Интерлюдия 2. «Егор, руку давай!» Игрок с ником Алекс Дэм протянул руку товарищу, который поехал на мелких камешках и чуть не упал в пропасть, в последний момент зацепившись рукой за корень дерева. Егор отпустил корень левой ладонью, схватил протянутую руку за предплечье, и Дэм вытащил его наверх. Два товарища привалились к скале и почти одновременно выдохнули. Затем переглянулись и также одновременно несколько нервно рассмеялись. Правда, Егор почти тут же остановился и сплюнул на камень. «Дэм, ненавижу твои грёбаные горы!» На что его товарищ покачал головой. «Стрельцов, ты чего несёшь? Какие мои!» «Да мне самому уже по горло этот долбаный квест с этими долбанными скалами!» «Но по-другому до нужной локации не добраться!» На это Егор махнул рукой. «Ладно, не бери в голову, это я так». Он чуть приподнялся и заглянул в пропасть, в которую только что чуть не упал. От переизбытка чувств и высоту не очень люблю, а как представлю, сколько сюда снова пилить от точки респавна. Закончить он не успел, так как гора основательно тряхнула, и двое друзей припали к скалам. Вслед за первым толчком последовал второй, затем и третий, самый сильный. Сверху посыпались камни. Двое вжались в скалы как могли, но все равно часть камней нанесла небольшой урон. Когда толчки утихли, Егор крикнул. — Аликс, мать его, что за хрень? Нам только землетрясения не хватало. Темп покачал головой, но ответить ничего не успел, ибо затрясло с новой силой. Скала напротив треснула, и большой, отколовшийся кусок с диким грохотом поехал вниз. Вокруг начали падать вниз уже не камни, а целые валуны. Один упал аккурат между двух товарищей, после чего снизу с дна пропасти донёсся оглушительный шум, Это отколовшийся кусок скалы долетел до дна. Пять секунд тишины и над валуном поднялось ошарашенное лицо Егора. Он глянул на своего свернувшегося клубком друга и спросил. — Алекс, ты там живой? Дэм поднял голову и осмотрел пространство вокруг, заваленное камнями и валунами. Вроде живой. Затем он замер и показал пальцем вперед на скалу напротив. — Ты сюда посмотри. Егор повернул голову и тоже замер. Отколовшийся кусок скалы обнажил часть гигантского каменного лица. Было видно лишь часть мужского крупного носа и левый глаз. Дэм протянул. «Да, ну, Гуськов, что за долбанный квест он нам опять подсунул?» Егор же встал на ноги, подошел к краю пропасти и начал внимательно всматриваться в лицо на скале напротив. «Не пойму, статуя какая-то, что ли? Или...» договорить да он не успел». Каменный глаз дернулся и резко открылся, впившись свирепым взглядом в игрока. Парень аж отпрыгнул назад и указал пальцем на открытый гигантский глаз, который смотрел прямо на него. «Не, ну ты видел! Видел!» Дэм даже споткнулся валун потом вскочил и крикнул «Валим отсюда на хрен и сиганул по узкой скальной дорожке вниз с горы. Его же с криком «Ну нахер!» припустил за своим другом.